Он не сумел способствовать тому, чтобы ход событий и демократические механизмы выявили людей наверху на местах, способных двигать перестройку 50-х годов дальше. Он стал объективно и субъективно тормозить процесс, начала которого во многом было связано с его именем. Вспомним, как заговорил он с творческой интеллигенцией,